Глава 4 В 20.00 с крейсера адмирала Микавы был обнаружен на поверхности воды какой-то странный объект. Сигнальщик закричал «Объект слева на траверзе, это подводная лодка противника». Море было спокойным, но видимо, оставляло желать много лучшего. За минуту до крика сигнальщика адмирал Микава поднялся на мостик и зашел в штурманскую рубку, чтобы посоветоваться с командиром крейсера, капитаном первого ранга Микио Хаякава. Сигнал тревоги заставил адмирала и командира выскочить на мостик. Они успели разглядеть американскую подводную лодку, совершающую срочное погружение. Собственно, они успели разглядеть только её рубку. Капитан первого ранга Хаякава немедленно скомандовал. Лево на борт. Сигнальщики вглядывались в тёмную поверхность моря, стараясь заблаговременно обнаружить следы торпед. Но их не оказалось. Это была подводная лодка С-38, командир которой, капитан третьего ранга Ха Мансон, упустил свой шанс рассеять целое стадо японских тяжелых крейсеров. Но Мансон, ветеран американского подводного флота, относился к числу людей, недолго переживающих из-за неудач. Быстро составив и зашифровав текст радиограммы, он приказал радисту передать ее в штабы управления десантом на Гвадалканале. Текст радиограммы гласил, Два эсминца и три более крупных корабля двигаются полным ходом на юго-восток. Хотя из-за темноты Мансуну не удалось точно определить состав японского соединения, эта радиограмма была уже вторым сообщением о приближении эскадры Микавы, поступившей в район высадки американского десанта. Первый передал бомбардировщик Б-17, обнаруживший крейсера Микавы, когда те следовали в точку рандеву. Сам же Микава был слишком занят деталями предстоящей операции, чтобы тратить время на раздумья по поводу встречи с подводной лодкой противника. Его восемь кораблей шли 13-узловым ходом на встречу со своей судьбой. И эту встречу нельзя было откладывать, несмотря ни на какие тревоги и предзнаменования. Адмирал и командир Чукай вернулись в ходовую робку, возобновив прерванное совещание. Корабли Микавы обладали впечатляющей огневой мощью. 34 8-дюймовых 203 мм и 10 140-мм 27 120 миллиметровых орудий и 62 торпедных аппарата. Все корабли несли на носу и корме мощные прожекторы. Поскольку у японцев не было радаров, была детально разработана тактика ночных боёв, доведенная учениями и тренировками до полного совершенства. Японский прожекторист мог взять цель в луч прожектора на расстоянии 4 миль, даже в ненастную погоду с туманом. Специальные бинокли ночного видения, имевшиеся у японцев, значительно превосходили те, что имелись у противника. А парашютные осветительные ракеты вообще не имели аналога в мире. Но наибольшую угрозу составляли японские торпеды – смертоносные длинные копья диаметром 24 дюйма с зарядом тысячи фунтов тротила. Дальность их действия при скорости 49 узлов составляла 11 миль, а при скорости 36 узлов – 20 миль. Это превосходило все, что мог противопоставить противник. Американские торпеды, для сравнения, несли всего 750 фунтов взрывчатки и при скорости 45 узлов могли пройти только 3 мили, а при скорости 26,5 узлов – 7,5 миль. Кроме того, американские торпеды постоянно не взрывались, а японские действовали безотказно. Единственное, в чем японцы уступали американцам – У них не было радиолокаторов, что более чем странно, поскольку направленную антенну радиолокатора изобрел японский учёный доктор Хиде Цуги Яги ещё в 1932 году. Однако ничего не было сделано, чтобы внедрить это удивительное изобретение в императорском флоте, до тех пор, пока уже не стало слишком поздно. Соединённые Штаты и Великобритания, напротив, Воспользовались изобретением доктора Яги, начав установку радаром на свои корабли еще в предвоенные годы, когда на их линкорах и авианосцах появились матрасные сетки – антенны первых радиолокаторов. В Японии же первые радиолокаторы были установлены на линкорах Хьюго и Изи, лишь в самый кону сражения мидуя. Их не успели ни испытать, ни опробовать, а будь у соединения адмирала Нагума радиолокаторы, исход сражения мидуя мог бы быть совсем другим. Адмирал Миккало провел большую часть вечера в своей флагманской рубке. Затем ушел отдыхать к себе в каюту, приказав разбудить его в 05.15, чтобы присутствовать при запуске скотапульт разведывательных самолетов. Между тем, его соединение с неумолимостью рука продолжало полным ходом пробежаться к Вадалканалу. Море было спокойным, легкий северный бриз навевал свежесть. Ночь прошла без происшествий. В 05.15 Вестовой постучал в дверь адмиральской каюты. Микала уже встал и разрешил Вестамовому войти. Тут поставил перед адмиралом чашку чая и миску с рисом. Адмирал поспешно умылся, одел форму и слегка перекусив, поднялся на мостик. Полубные гидросамолеты уже были готовы к катапультированию. Утренний воздух был чистым и тёплым. Стоя на флагманском мостике, Микала осмотрел свою эскадру, с тревогой поглядывая на небо, не появятся ли там внезапно бомбардировщики противника. Комплекс Медуэя продолжал мучить адмирал. Он чуть не дал своим кораблям приказ рассредоточиться. В 6 часов утра Чакай запустил с катапульта гидросамолёт номер один. Пороховый заряд катапульта выстрелил маленьким серебристым самолётом параллельно водной поверхности. Гидроплан, медленно набирая высоту, сделал круг над кораблями и лег на заданный курс, направляясь на юг. Со всех крейсеров слышались хлопки катапульт, выпускавших разведывательные самолёты. Звук авиационных моторов разнёсся над блестящей водной поверхностью океана. Адмирал Микава и офицеры его штаба оставались на флагманском мостике Чокай, наслаждаясь кратким периодом отдыха. Стояла прекрасная погода, позволяя офицерам надеть лёгкие открытые рубашки с короткими рукавами. Солнце, только что оторвавшись от горизонта, начало заливать розовой акварелью настройки и палубы кораблей, на которых уже суетились матросы, готовя к к бою. В походном строю слева от Чакай шел легкий крейсер Тенрю, справа легкий крейсер Юбари. Впереди, на расстоянии трех миль, возглавлял строй эсминец Юнаги, ведя противолодочное охранение. За ним шел Чакай. Его толстая и зубнутая в сторону кормы дымовая труба почти касалась второй трубы, тонкой и вертикальной. погодообразные надстройки флагманского крейсера с нагромождением рубок и мостиков вызывали опасения за осточевость корабля, но это была иллюзия. Крейсер обладал прекрасными мореходными качествами. Адмирал Микава, подставив лицо утренним лучам восходящего солнца, томился в ожидании сообщения о разведывательных самолётов несколько раз запрашивал радиорубку – нет ли чего-нибудь нового? Микава очень не любил подобного рода ожидания, нервномеряя шагами флагманский мостик. Его терпение было вознаграждено примерно через 15 минут когда капитан первого ранга Ахмайи выскочил из радиорубки с донесением пилота с тяжелого крейсера АОБА. Пилот сообщил, что в 10.00 к северу от Гвадалканала им были обнаружены вражеский линкор, 4 крейсера и 7 эсминцев. Спустя 30 минут самолет с АОБА снова сообщил, 15 транспортов на севере. Летчик, по-видимому, пролетал над островом Тулаги. Но Микаве не хотелось полагаться на донесение только одного пилота. Поэтому, нарушив радиомолчание, он вызвал на связь штаб 25-й воздушной флотилии, чтобы получить от них какую-либо информацию. Радиограмма микавы была там принята, но штаб флотилии почему-то счел возможным задержать ответ. Тем временем, развитие событий уже начинало беспокоить японского адмирала. В 10.26 австралийский бомбардировщик Хатсон Нарушил тишину безмятежного неба над кораблями «Микавы», которые немедленно начали ложиться на ложный северо-западный курс. Хатсон в конце концов исчез, и через 15 минут на крейсере начали возвращаться самолеты-разведчики. Но тут неожиданно вернулся Хатсон, идя низко над водой с южного направления прямо к японским кораблям. Пришлось открыть зенитный огонь, чтобы отогнать нарушителя спокойствия, но теперь «Микава» был встревожен уже не на шутку. Теперь можно было не сомневаться, что они обнаружены. Что делать, чтобы ускорить атаку и добиться внезапности? Но, потерянном внезапность или нет, ни у кого и в мыслях не было повернуть обратно. На борту Чокая не было трусов. Самурайские мечи уже были вынуты из ножен. Все корабли дали ход 24 узла и направились к Гуадалканалу с расчетом подойти к острову в полночь или чуть позже. В 16.30 флагманский крейсер поднял сигнал. Мы пройдём к югу от острова Сава и нанесём торпедный удар по главным силам противника. Затем пройдём вперёд к острову Тулаги и нанесём торпедный артиллерийский удар. После этого начнём отход к северу от острова Сава. Это был дерзкий амбициозный план, успешное выполнение которого предполагало наличие постоянного элемента удачи. Действительно, складывалось впечатление, что отчаянный игрок Микава имел на руках все четыре туза. Примерно через час на горизонте была обнаружена мачта. Это мог быть любой корабль, в том числе и американский линкор. Но японские сигналщики с расстояния в 30 тысяч метров сумели определить, что это японский гидроавиатранспорт Акицусима из состава 11 флота. Транспорт направлялся в залив Велла на авиабазу Гизо. В радиорубке крейсера Чокай постоянно ловили громкие и отчетливые переговоры противника, ведущиеся открытым текстом. Это были переговоры между летчиками, возвращающимися на авианосец и самим авианосцем. Вместо своего авианосец не сообщал, говоря только о зеленой и красной палубах, на которой нужно совершить посадку. Четкость приема вызывала умекавые опасения, что американский авианосец, который хотя и не был обнаружен японскими пилотами, мог оказаться где-нибудь поблизости. В 18.30 с тяжелого крейсера Чокай на все японские корабли был передан приказ приготовиться к бою и убрать с палуб все горючие и воспламеняющиеся материалы. С помощью прожектора на все корабли был передан следующий приказ адмирала Микавы. В лучших традициях императорского флота мы вызываем врага на ночное сражение, ожидаем, что каждый исполнит свой долг наилучшим образом. Темнота, уверенно рассуждал Микава, должна будет укрыть японские корабли и дать возможность подкрасть их добыче как тигру. С наступлением темноты корабли Микавы перестроились в боевой ордер. Крейсера шли одной кильваторной колонной с расстоянием между кораблями 1200 метров. День подходил к концу. Экипажам кораблей был предоставлен отдых, который они могли провести в молитве или в писании писем родным. Чувство сентиментальности в канун предстоящего боя, присущее всем настоящим самураям. Сам адмирал снова спустился в свою каюту, чтобы выпить чашку чая и в молитве испросить у императора бога победы. В 23.10 с крейсера снова запустили бортовые гидропланы. В полной темноте катапультирование самолетов было связано с большим риском, но все обошлось благополучно. Тем временем Микала вернулся на флагманский мостик и с его высоты оглядел уверенный ему флот. Ночь была темная и теплая. С юго-запада стал задувать свежий ветер. Ветер сначала был легким, всего 4 узла, но в 23.30 неожиданно налетел шквал, один из капризов тропической погоды, который всегда следует ожидать в этих местах. Ветер усилился до 30 узлов, но затем стих, возвращаясь отдельными резкими порывами, как будто для того, чтобы распрямить боевые флаги на мачтах японских крейсеров. Корабли увеличили скорость до 26 узлов. В радиорубке внезапно приняли сообщение сразу с трёх разведывательных самолётов. Три крейсера противника патрулируют у восточного входа в пролив Саву. На японских крейсерах прозвучал сигнал боевой тревоги. Была полночь. Скорость хода увеличили до 29 узлов. Как будто электрический ток пронёсся через все помещения флагманского корабля и далее, по всем кораблям эскадры и через всех людей на боевых постах. Это означало, что до начала битвы осталось всего несколько минут. Микала вышел из флагманской рубки и перешёл на правое крыло мостика, где решил находиться в ходе боя. В 00.40 на курсовом 20 левого борта открылся тёмный силуэт острова Саву, Из репродуктора на мостике раздался голос вперёд смотрящего «30 градусов правого борта корабль приближается». Все на мостике затаили дыхание. Всего в десяти тысячах метров курс Чукай пересекал американский эсминец. Японские комендоры держали корабль противника в прицеле, ожидая приказа. Штабные начали дискуссию «стоит или нет уничтожить этот эсминец?». Микава завершил эту дискуссию, приказав уклониться влево, уменьшив скорость до 20 узлов. Затем адмирал изменил команду, приказал уклониться влево на 10 градусов. Американцу спокойно дали удалиться своим курсом. Снова прозвучал доклад вперёд смотрящего. «Корабль 20 градусов слева». Микава взглянул в бинокль. «Точно! Второй американский эсминец, патрулировавший пролив, удалялся от японских кораблей. Фантастика!» «Право руль, курс 150 градусов», – скомандовал Микава. Все понимали, что их не обнаружили просто чудом. Прямо по курсу, отражаясь в низких облаках, вспихивали языки пламени какого-то горящего американского корабля, видимо, поврежденного в ходе дневного налета японских самолетов. В час 30 адмирал сообщил свой план атаки. Сейчас соединение движется к югу от острова Сава. Именно там, судя по докладу разведывательных самолетов, находились три американских крейсера. Адмирал Микао приказал увеличить скорость до 30 узлов, а также отправил эсминец Юнаги в конец своей колонны с приказом обнаружить и уничтожить американские эсминцы, с которыми они только что так удачно разошлись. Вместе с капитаном первого ранга Ахмайи Адмирал изучал карту, на которой по докладам пилотов были нанесены места американских крейсеров. Над ними из темноты прозвучал крик сигнальщика. Крейсер, курсовой угол 7 градусов, с левого борта. Резко развернувшись, Микава поднял глазам бинокль. Это оказался не крейсер, а эсминец. Затем раздался доклад, который так жаждал услышать Микава. Три крейсера, 9 градусов справа по носу, движутся вправо. Японская осветительная ракета внезапно зажглась над американскими крейсерами, расстояние до которых было 800 метров. Почти сразу же раздался всплеск шлёпнувшихся в море торпед. Микава, стоя на открытом мостике с ночным биноклем в руках, впился глазами в цели. Все корабли, выпустив торпеды, открыли артиллерийский огонь. В этот момент Микава слышал грохот торпедного взрыва. Одна из выпущенных ими торпед попала прямо в середину неизвестного американского корабля. Был 1 час 37 минут ночи.